Глава двадцать восьмая Наоми лежала на шезлонге, пытаясь отогнать невеселые мысли. Марат отдалялся все больше и больше, и все ее мечты, которые казались такими близкими, начинали рушиться. Все попытки быть милой, преданной и верной ни к чему не привели. Такое поведение скорее раздражало его, чем сближало с ней, а последние дни он как будто и вовсе ее сторонился может он встретил тут кого то черта в город здесь всегда слишком много хищниц готовых вешаться на любого богатого мужчину сама наоми не причисляла себя к этой категории полагая что уже перешла рубеж активного поиска теперь надо сберечь то что она с таким трудом нашла и присвоила надо действовать наверняка думала она еще две недели назад Можно было надеяться на случай. Сейчас же придется все организовать самой. Она набрала номер. «Мехмед, мне нужна твоя помощь. Я все щедро оплачу, но действовать нужно срочно. Я хочу стать твоей пациенткой и сделать все то, что ты сделал для Мадины пять лет назад. Можно я прилечу к тебе в клинику на этой неделе?» «Конечно. Какие вопросы, Наоми Ханым? Буду ждать вас». «Один вопрос, извините, пожалуйста. Какой день цикла у вас сейчас?» «Мехмед, я обожаю тебя. Сразу к делу!» — обрадовалась Наоми. «Восьмой. И да, мне нужно все сделать срочно. Теперь все будет хорошо». Подумала Наоми и снова набрала номер. «Марат, Марат, любимый, моя подруга позвонила только что и сказала, что умерла ее мама. Ты знаешь, она мне как сестра. Я должна полететь к ней. Ей нужна моя поддержка. Ты отпустишь меня на несколько дней?» «С радостью», — подумал Марат и постарался придать теплоты голосу. «Конечно, детка, делай, что должна». «Помощь нужна какая-то?» «Нет, спасибо, родной. Я хочу вылететь в Стамбул уже сегодня вечером. Соберу вещи и в аэропорт. Не будешь скучать?» «Не буду», — пошутил Марат, но оба почувствовали, что в этой шутке слишком много правды. «Хорошо, позвоню тебе из Стамбула. Я люблю тебя». Наоми подождала, что Марат ответит ей тем же, но он не ответил, и она положила трубку. «Потерпев однажды неудачу, мы боимся любви», — думала она. «Мы хотим себя защитить и начинаем требовать гарантии, хотя никаких гарантий быть не может. Тот, кто любит, становится беззащитным. Любовь — это бессилие. Но я не собираюсь быть беззащитной. Я заберу то, что мне причитается» даже если забирать придется силой и хитростью. Теперь вся надежда на доктора Мехмета. У него клиника ЭКО, и он один из лучших репродуктологов Турции. Но особенно широко он известен тем, что за некоторую сумму он с помощью гормональной терапии помогает максимально повысить вероятность забеременеть. Если же случай сложный, или мужчина, от которого нужно родить слишком стар, или пользуется презервативом, то за определенную сумму доктор Мехмед предлагает другое решение. Он выдает такой пациентке специальный небольшой контейнер, содержащий консервирующий раствор и иммунологический материал. В этот контейнер следует положить презерватив с биоматериалом мужчины и в течение 24 часов привести в клинику, где сделают то, что обычно – делают в клиниках экстракорпорального оплодотворения. И женщина получит то, зачем пришла. Для кого-то такой ребенок становится предметом манипуляции мужчиной, для кого-то – возможностью получать алименты, а для кого-то – последней надеждой сохранить брак или отношения.